Суд графства Фарли. Декабрь 2019 года. Самое трудное ждать. Я знаю, о чем меня будут спрашивать, но кажется, что пройдет вечность, прежде чем я поднимусь на свидетельскую трибуну. Я тру влажную ладонь большим пальцем и стараюсь дышать медленнее. Утром шел град, и теперь из замокрой одежды в теплом помещении суда Пахнет з а т х л о с т ь ю как в непроветренной спальне. Такой странный интимный запах, напоминающий, сколь многое нас объединяет: мокрая одежда, запахи, воздух, который мы вдыхаем. Я смотрю на записи, лежащие у меня на коленях. Бен, мой муж, слушал, как я репетирую, пока ел свои хлопья из отрубей. Улыбайся, сказал он, а потом посмотрел на меня и добавил: нет, нет, это слишком. Никому не нравятся ученые с отчаянием на лице. Я постаралась п р и д а т ь своему лицу уверенное, но доброжелательное выражение. Бенки внул так лучше. Итак, что ты ответишь, когда тебя спросят, вызывают ли вакцины аутизм? Это ключевой вопрос про вакцины и аутизм, поэтому меня и вызвали в качестве эксперта на это первое в своем роде разбирательство. Я смотрю на длиннющий список кропотливых исследований, и каждый из них опровергает заявления о вреде вакцин, сделанные в конце 90-х Эндрю Уэйкфилдом. Поразительно, что один человек, одно исследование с неверными результатами, даже два десятилетия спустя, может приносить столько вреда. Его отвратительная научная деятельность, пусть и косвенным образом, привела к тому, что девочка ослепла. Привела к этому судебному разбирательству. Иногда так просто забыть, какая огромная ответственность быть ученым. Снова начинает подергиваться нога. Я переступаю ногами, чтобы это прекратилось. И тут в зал суда входят Элизабет с мужем и с о л л и с и т о е р Элизабет оглядывается и наконец замечает меня. Я машу е й рукой, чтобы она знала, что я здесь и готова помочь. она кивает мне, едва заметно улыбается, а затем занимает свое место напротив судьи. Я начинаю снова повторять про себя свои ответы. Факты помогают мне забыть о нервах. Мы знаем, что аутизм, говорю я сама себе, это естественным образом возникающая форма нейро разнообразия. Анализ исследований с участием более миллиона детей показал, что Связи между вакцинацией и развитием аутизма нет. Собственно говоря, было проведено так много исследований, доказавших отсутствие какой-либо связи между КПК и аутизмом, что единственная вещь, которую мы ученые можем говорить с уверенностью, это то, что КПК не вызывает аутизм. Да, хорошо. Голос Бена у меня в голове спрашивает. Что ты скажешь, когда тебя спросят о рисках, связанных с вакцинами? Я беззвучно отвечаю: доказано, что вакцины безопаснее, чем болезни, от которых они защищают. Например, один ребенок из пяти тысяч заболевает э н ц е ф а л и т о м в результате осложнения при кори, тогда как менее одного из миллиона детей заболевает э н ц е ф а л и т о м в результате осложнения после КПК. Дверь в зал суда открывается, медленно входит Чита Коли. В отличие от своей бывшей подруги Брайни не поднимает глаз. Она слишком боится смотреть вокруг. Несчастная женщина. По правде говоря, я сочувствую ей не меньше, чем Элизабет. Сдерживай эмоции, слышу я голос Бена у себя в голове. Ты здесь ради фактов и н и для чего другого. Я делаю еще один глубокий вдох и перечитаю ы в ту часть заметок, где говорится, почему люди продолжают вакцинироваться от болезней, которые давно стали редкостью. Инфекционные заболевания всегда рядом, всего в нескольких часах пути самолетом. Люди, которые ездят в страны, где все еще распространены полиомиелит и дифтерия, могут вернуть их в Великобританию? К примеру, в 2015 году в Европе два непривитых ребенка умерли от дифтерии. Как только болезнь исчезнет во всем мире, вакцинация будет не нужна. Пристав открывает особую дверь, и в зал входит судья в мантии. Боже мой, началось. Все встанет на свои места, как только ты поднимешься на трибуну. Успокаивал меня утром Бен. Я с трудом с г л а т ы в а ю Складываю заметки и молюсь, чтобы он был прав.